Глава 38. «Что-то он явно не договаривает», — сказал Двайер. Аманда, не сводя глаз со монитора на столе, кивнула. Экран показывал картинку с камеры в допросной. Карл Доусон сидел там за столом, упершись локтями в столешницу и закрыв лицо руками. То, что оставалось от его волос, вздыбилось вверх и клочками торчало между пальцев. С тех пор, как они устроили перерыв и оставили его одного, прошло уже 10 минут. Но насколько могла судить Аманда, глядя на монитор, он так ни разу и не пошевелился. Что-то он явно не договаривает. Для начала Доусон уверял, что провел в Гриттоне уже несколько дней. В некоторой степени это соответствовало банковской выписке по его кредитной карте, которую они уже получили. Но в остальном же не имело ни малейшего смысла. Что он тут делал? Судя по всему, Карл Доусон приезжал навестить Дафну Адамс, но тут что-то явно не сходилось. По его словам, он прибыл в гритон за день до происшествия с ней. И все же, когда они навели справки в хосписе, там не нашлось никаких записей, что он хоть раз появился там после ее поступления. «Так чем же он тут, черт возьми, столько времени занимался?» «У него не находится ответа, когда речь заходит про Дафну», — заметила Аманда. «Угу, он сразу замыкается, потому что врет». «Врет ли?» «Естественно, врет», — уверенно сказал Двайер. Если он приехал только чтобы повидаться с ней, то что же, все никак не мог ее застать? Давайте посмотрим правде в глаза. Не похоже, чтобы она много моталась туда-сюда». Это да. двайер был прав, и все же в голове у Аманды оставалось некая талика сомнения. По какой-то причине Доусон рассказал им далеко не все, но, по ее мнению, в его словах все же имелось крупица правды. Словно у них была одна картина, а у него другая. Причем некоторые их части совпадали, а некоторые нет. Наверное, Карл Доусон все-таки и впрямь приезжал к Дафни Адамс, но здесь явно крылось нечто большее, и, несмотря на то, что они уже несколько часов кряду давили на него, он не стал объяснять, что именно. Что-то они упускали из виду. Дваер опять нарушил молчание. «Ну так как, ставите на него, как на убийцу?» «Пока не знаю». Аманда посмотрела на него. В отличие от вас, насколько я могу судить. Он пожал плечами. Мы можем привязать его ко всем трем жертвам. Мы знаем, что он был здесь, в Гриттоне, как раз в то время, когда убили Билли Робертса. А до дому ему на машине рукой подать. Так что да, я по-прежнему ставлю на него. А мотив? В бумагах местного отдела сплошь вызованы семейные скандалы с рукоприкладством. Это буквально годами длилось. Наверное, он в конце концов сорвался. Аманда посмотрела на экран. Доусон по-прежнему не двигался. «Не исключено», — задумчиво произнесла она. «Вот как я мыслю», — начал объяснять Двайер. «Доусон по какой-то причине возвращается сюда. Скажем, вполне возможно, что и впрямь навестить Дафну Адамс. Она умирает, он расстроен. Его собственная жизнь давно пошла псу под хвост. Он зол и обижен на весь белый свет. Плюс здесь, в Гриттоне, кругом плохие воспоминания. Так что какое-то время он томится на медленном огне, а потом в итоге выслеживает Билли Робертса и всё это выплёскивается наружу. После этого он возвращается домой, видит своих дрожайших родственничков и у него окончательно сносит крышу. А потом опять приезжает сюда поболтать с Полом Адамсом. Двайер опять пожал плечами. «Если только вы верите, что и впрямь просто поболтать». У Аманды не нашлось на это ответа. Там, на бывшей детской площадке, Пола явно раздирали какие-то противоречивые стремления. Когда они только познакомились, она сразу поняла, что он говорит ей правду, от чего было гораздо проще заметить, когда это было не так. Но еще казалось, что какие-то его недомолвки не имеют к тем трем убийствам абсолютно никакого отношения. Если бы Пол хоть что-то про них знал, то обязательно рассказал бы. Аманда была в этом совершенно уверена. Внешность порой обманчива, конечно же, но Пол произвел на нее впечатление слишком уж порядочного человека, чтобы подозревать его в подобном двуличии. «Я пока не вижу, что их может объединять в этом деле», — сказала она. «Но что-то их все-таки объединяет». У Пола не было причин, причин причинять вред Айлина и Джеймсу. «Ну а Билли Робертсу?» «Тут да. Но когда я разговаривала с ним, то, похоже, он даже не знал, что Билли вышел из тюрьмы. Я неплохо читаю людей». А Пол был искренне поражен, когда я ему это сказала. «По-моему, он изо всех сил старается забыть то, что произошло тогда в Гриттоне», она показала на монитор. «И, конечно, вот это». «Что?» «Лицо Карла Доусона, когда вы сказали ему». Тот момент на детской площадке по-прежнему занозой засел у нее в голове. С того самого момента, как они начали допрос, Доусон казался ей окончательно сломленным человеком. Никаких внезапных рыданий, возмущённых восклицаний и театральных падений в обморок. В нём была пустота, но и какого-то странного рода решимость, словно он взвалил на себя ещё более тяжёлую ношу, чем прежде, и вознамерился столь же безропотно нести её. Двайер посмотрел на экран. «И всё-таки по-прежнему ставлю на него», — сказал он. Аманда вздохнула про себя. При всех её сомнениях, Существовала высокая вероятность того, что Двайер прав, и в любом случае Доусон был единственным, чем они сейчас располагали, особенно когда Пол отказывался говорить. "Ну что, третий раунд?" произнесла она. "Да, приступим". Кабинет, в который они удалились на перерыв, располагался всего через дверь от допросной. Когда они подошли к ней, у Аманды зазвонил телефон. Она вытащила его из кармана, подумав, что это может быть Пол но его номер уже имелся в памяти ее мобильника, в то время как тот, что высветился сейчас, был ей совершенно незнаком. «Начинайте без меня», — сказала она Двайру. «Я через секундочку присоединюсь». «Годится». Когда Двайр вошел, Карл Доусон поднял взгляд. Его лицо было по-прежнему пустым и потерянным, но тут дверь закрылась, перекрыв обзор. Ответив на звонок, команда прислонилась к стене. «Детектив Аманда Бэк», — сказала она. детектив Бэк? Голос был женский. Аманда с ходу не узнала его, но даже в этих двух словах отметила безотлагательность и панику. Она отлепилась от стены. «Да, а кто это?» «Это Мэри. Мэри?» «Мэри Прайс. Вы несколько дней назад приходили к нам домой поговорить про убийство нашего сына. Мне действительно очень нужно поговорить с вами. Я так боюсь». «Мать Майкла Прайса». Аманда припомнила, как отчаянно, желая оказаться в каком-нибудь другом месте, сидела у нее в гостиной, по которой по-прежнему были разбросаны вещи мальчишки, а воздух буквально пропитался горем. «Мэри», — произнесла она, — «ну, конечно, пожалуйста, постарайтесь успокоиться». «Простите, простите, пожалуйста, вам нет нужды извиняться. Я должна была позвонить вам раньше, я просто не... О, Господи, я так боюсь. Просто скажите, что стряслось, Мэри». Мой муж, Дин Прайс. Аманда сразу припомнила, как мужчина вдруг вышел из комнаты, не способный смириться с фактом, что его сын погиб из-за истории, которую она им обоим рассказала. Вы хотите сказать, что моего сына убили из-за какого-то призрака? Припомнила угрозу, так и исходящую от него, едва скрываемую жестокую ярость, которая, как она чувствовала, пузырилась где-то глубоко внутри. А что с ним? спросила Аманда. Мэри теперь уже рыдала на взрыд. «По-моему, он может сделать что-то плохое».